Глава восьмая «Фил, сана ты мышара! Я просил тебя даже не притрагиваться к этой грёбаной машине!» Голос Нормана срывается от ярости. Чёрный густой дым валит из-под капота. Воняет палёными колодками, резиной и мазутом. «Твою мать! Я вообще не уверен, что теперь это можно починить!» Сам Фил стоит, потупив взгляд в землю, и что-то мямлет себе под нос, пока Роудас яростно поносит неудавшегося помощника. Такому богатому словарному запасу любой филолог позавидует. Хохочет подошедшая Сара, кутаясь в дутую куртку. Мелко моросит дождь. Погода отвратительная. Настроение не лучше. Что у вас опять случилось? Делая еще одну глубокую затяжку и швыряя сигарету под ноги. Выпуская дым носом. Говорить неохота. Первый день осени последние надежды на помощь сверху сгинули в конвульсиях добавок к общему, не лучшему настроению, Фил со своей форменной способностью все ломать. Этот долбоящер опять полез куда не просит. Фырчу, не поворачивая головы к девушке. «Считай, теперь у нас вместо машины на ходу есть груда металлолома». бросая взгляд на Фила. Ходячая катастрофа. Иногда мне кажется, что он специально все портит, чтобы его никогда ни о чем не просили. Карани пожимает плечами. Норман судорожно разбирает дымящийся двигатель. «Как Штефани?» «Не встает с постели. К ней Михаэль заходил. Вроде Роберт заглянуть был должен. Отвернулась к стенке. Спит. Когда просыпается, плакать начинает. Потом снова засыпает. Сука!» Параллельно с тем ворчит себе под нос Норман. «Только ремень ГРМ заменить было надо. Теперь я вообще в душе не имею, что происходит». Я не отвечаю, Сари. Хмурюсь лишь, легко дергая головой. Отойдет. Должна отойти. А так что внутри? Ну, Даниэль взбешен, что ему дали по лицу. Еще больше взбешен тем, что Виктория приняла не его сторону. Моника из-за стресса и напряжения плачет. Эмми язвит. Джон ходит с напыщенным видом, отдает указания пустышке. Опять собирает местный совет. Из-за того, что Роберт не подчиняется. «Ну, балаболить Грин может, мы уже поняли». «Крис, твою мать!» Норман поднимает голову, злобно смотря на меня. Его черное от лицо выглядит комично. «Топай сюда, помощь нужна!» Исправлять чужие косяки – дело неблагодарное, конечно. Но если к вечеру машина не будет на ходу, отвечать перед сбортом Норману. И ему же получать по шее. Киваю Саре, коротко проговорив Посматривай за Шайер и направляюсь к дымившейся машине. Фил судорожно отшагивает назад. Выглядит он действительно виновато, Да только искренним раскаянием поломку исправить невозможно. «На кой ты вообще туда полез?» Грубо ворчу я на парнишку, снимая куртку и забрасывая ее в салон. «Я был уверен, что проблема в чистке, но что-то пошло не так. Даже не понял, что зацепил, все сразу сдымилось». И вместо того, чтобы сразу меня позвать, ты еще сильнее раздолбал машину. Норман отшвыривает перепачканную в мазуте тряпку в фила. Она влетает прямо тому в лицо. Я усмехаюсь. К саре подходит Стивен, неся ранее ее любимый гематогенный батончик. День тянулся бесконечно долго. Роберт вызывал к себе горгоновцев по одному. Между собой не переговаривались. Мы, кажется, вообще ни слова не проронили за все это время. Каждый шел в неизвестность потеряны, подавлены, обескуражены. Мне выпала честь идти к Роберту последним. Я покорно ждал этого лежа в кровати в пустой комнате. Все старались уединиться с горем, чтобы никто не дергал, не трогал, чтобы без притворств выплеснуть эмоции и затем уже, натянув изрядно потасканную маску принятия и сдержанности, отыгрывать роль непоколебимости. Жалость, сродни отчаянию, яд. Прозрачный, безвкусный, убивающий незаметно, но с особой изысканностью. Как круто все может повернуться в один момент. Щелчок пальца. Хлопок выстрела. Мир схлопывается, Быстрее единичного моргания. Тогда в голове мыслей не было. Они пришли позже. Нагрянули, накрыли, утопили. Была пустота, белый шум. Не слышал, как в комнату вошел Роберт. Он сел на кровать напротив. Я не двинулся, продолжая смотреть в потолок. Мы долго проговорили. Неспешная, тягучая беседа. Роберт хотел удостовериться, что каждый из нас более-менее в норме. Впрочем, горгоновцы всегда знали, что могут прийти к командиру в любом состоянии и получить любую необходимую поддержку. А с борт всегда следил, направлял, беседовал, иногда как с детьми носился. Помню, в первое время меня это даже раздражало, но буквально через год службы я остро ощутил, насколько... Крепким эмоциональным щитом был командир Гаргоны для своей команды, и насколько это было важно! Роберт деликатно поинтересовался, не возникало ли у меня когда-нибудь шальных мыслей о самовыпиле. Но я не успел рта открыть, как сборт тут же отсек тупейшую шутку, рожденную в ту минуту в моей гениальной головушке. Только попробуй что-нибудь ляпнуть по типу каждый грёбаный день этой грёбаной жизни я тебя самолично придушу пожал плечами роберт дословно озвучил то что мне хотелось сказать я в порядке пулю себе в голову без твоего приказа не пущу не волнуйся мамочка роберт сжал губы медленно выдохнул еще один нюанс крис и ты знаешь о чем я говорю теперь уже напрягся я Михаэль выбыл Гаргона осталась без прямого преемника. И пока я не назначу нового, ты... Лучше сразу меня убей. Крис, пока я не назначу нового, преемник Гаргоны — ты. И если не успею назначить, то следующим командиром станешь ты. Лучше сразу меня убей. Я резко поднялся с кровати. Ты прекрасно знаешь. Я не подхожу под эту роль. Я горгоновец, не горгона, боец, не командир. Знаю, по некоторым критериям абсолютно не подходишь этой роли. Сборто выпрямился. Время и судьба все сами расставят на свои места. От фатума не скрыться. Когда Роберт ушел, я вновь обессиленно рухнул на постель, расставляя руки в стороны, взгляд в потолок, мысли в полет по памяти. Еще пару минут. Затем встану. На пару минут превратилось в пару часов. Я не заметил, как за окном стемнело. Когда опомнился и решил встать, в комнату вошла Штефани. Лицо ее было отекшим, заплаканным, но абсолютно не выражающим никакой эмоции. Она легла рядом, обняла, и единственное, что произнесла, было ⁇ Я знаю, что говорить не принято ⁇ но если захочешь помолчать, я буду рядом, слушать тишину. От Фатума не скрыться. Следом за пустым и коматозным днем наступил точно такой же. Гаргоновцы тенями перемещались по резиденции, даже друг с другом почти не разговаривая. Терять собратьев — дело почти привычное, но самоубийство Гаргоновца — что-то невообразимое. Тем более преемника. Команда не сговариваясь к вечеру собралась у Роберта. Приходили по одному, занимали свободные места, пока Роберт изучал предоставленную сестрами Крэмер информацию: одна о делах в лазарете, вторая о провизии. Без Михаэля мы лишились и врача, искусного профессионала. Я пришел последним и немало растерянным. Шайер нигде не было. Они с Сэмом с самого утра перебирали макулатуру, а теперь журналистов и след простыл. Машина Шайер на месте. Вышедший с полчаса назад на смену Люций не видел, чтобы кто-то куда-то уходил. До Артури на крыше дежурил Йозеф, но и он отмахнулся. Нехорошее предчувствие грызло серповидными клыками изнутри. Горгоновцы пожали плечами. Шайер мелькала в резиденции, да и Роберт удивился. Она заглядывала к нему минут сорок назад, а у меня клокотало в глотке сердце. Я сел напротив Роберта, но внутренняя сила заставляла сорваться с места. Меня хватило не более, чем на пару минут. Подорвался резко, почти переворачивая кресло. Еще раз обойти, пробежать, посмотреть. Не могла же она испариться. Может, забилась в каком-нибудь из кабинетов? Где-то задремала. Нашла очередную авантюру. Встряла во что-то еще. «Крис!» Голос Роберта остановил на пути к двери. Я обернулся, осторожно смотря на командира из-под бровей. «Пойду. Обойду резиденцию еще раз. Рацию возьми и меня держи в курсе». В голосе с борта проскользнуло беспокойство, а вслед за ним во мне рухнули обломки нетвердой сдержанности. Но в тот же миг, как я потянулся к дверной ручке, дверь распахнулась. Шайер, Белая. Глаза испуганные. Крис. Сэм. На черном выходе с территории обрывок его толстовки и следы, малоразличимые, из резиденции в сторону ветрянников. От волнения Шайер проглатывала концы слов. Что-то не так. Найджел не в курсе. Идем. Я подхватил Штеф под руку, Бросил скорый взгляд на кивнувшего Роберта. На ходу надели пальто. Шайер скомканно пересказывала. Большую часть дня с Сэмом работали в ее кабинете. Затем Дорт пошел вниз забрать пару вещей и настолько долго не возвращался, что Штефа не запаниковала. Как и я, она пробежала по резиденции, осмотрела углы, поспрашивала у окружающих, удежурившего еще на тот момент Йозефа. Вышла на улицу, надеясь хотя бы там найти Сэма. Но нашла лишь шашмёток его любимой толстовки, которую он носил, почти не снимая. А следы на заледенелой грязи, лишь немного припорошенной снегом, мало что могли рассказать. Хвала небесам, что Шайер решила позвать с собой, а не понеслась одна. На улице, почти у калитки, нас нагнал Норман. Вызвался пройтись с нами, может, чем помочь? Шайер старалась держаться хладнокровной, шептала себе под нос. Точное, грамотное действие, без паники, бдительность и спокойствие, холодный и здравый рассудок. Она шла чуть впереди нас, нахмурившись и всматриваясь в опускающуюся пелену мрака. Вместе с резкими порывами ветра срывался мелкий снег. Роберт вызвал по рации, передав короткое «В резиденции Сэма нет». На поиски вышел и Стэн с Сарой. Дина предложил помощь. Даже Харди вызвался прочесывать местность. Опять поиски. Сэм, конечно, много говорил о том, что хочет и планирует покинуть резиденцию. Но не сейчас, не оставив все вещи. Ни пешком, ни в момент примирения со Штеф. Ни я, ни Норман не позволили высказать ни единого предположения. Переглянулись напряженно, понимая, что думаем об одном и том же. Шайру прямо наматывала круги. Двигалась почти уверенно, хотя дрожала явно не от холода. Сжала губы. Вела нас за собой прямой поступью. Смотрела на следы. Наставления Тарана явно не прошли даром. Старалась найти объяснение, предугадать, куда Дорта могла занести. Норман держал невозмутимым лицо. Но глаза полны сочувствия и страха. Несколько часов без единой зацепки. Две другие группы также ни с чем. В резиденции пусто. Ночь опускалась, придавливала мраком и крепчающим холодом к земле. Штефани! Я, решившись, осторожно дотронулся до девушки. Шайр вздрогнула, обернулась круто. Полная решимости и твердости, которые буквально волнами исходили от нее. Поздно, становится очень холодно. Я не уйду, пока не найду его. Возвращайся в резиденцию вместе с Норманом. Я еще поищу. Нет. Монику нашла, и Сэма найду. Штеф. Я все сказала. Резко оборвала Шайер, повысив голос. Она смотрела почти с вызовом в мои глаза. Я не уйду, пока не найду Сэма, или пока его не найдет Роберт, или Сара, или Дина. Не вернусь. Не убедишь. Даже если до утра буду искать. Насколько бы это ни было нецелесообразно. Думаешь, я не понимаю, о чем вы думаете? Штеф. «Я сама знаю, что мне следует делать. Не пытайся мной руководить, Льюис». И девушка вновь двинулась вперед. Норман развел руками. «Твою же, сука-мать!» Дальше за Штеф. Уже близилась шоссейная дорога. Ближе к асфальту кустарников становилось больше. Сплетение ветвей рисовало чудные образы. Пятно цвета привлекло внимание издалека. Шайру ускорила шаг, но еще сильнее стартанули мы с Норманом в случае чего успеть перехватить Штефани. Пятно цвета шевельнулось угловато, поднялось, цепляясь за заледеневшие ветви. Я понял. Понял сразу, еще когда оно было сокрыто в кустах. Грудную клетку обожгло, и руки похолодели. И Штефани поняла, сразу поняла. Замерла, остолбенела, смотря на спину человека впереди. Встрепанные золотистые волосы рваная темная куртка, из-под которой виднелась яркая толстовка. А затем Сэм обернулся. «Нет!» — девичий визг полной боли. «Нет, матерь, нет!» Голос сорвался на рыдание. Ещё миг, и Шайер рванула вперед. Я бросился за ней, перехватил за талию, насильно разворачивая спиной к Сэму. Штефани кричала, плакала. Вырывалась, била, я держал, что было силы, опустился на землю, не давая девушке вырваться. У Дорта вместо глаз зияющие кровавые пустые глазницы, разорванная шея, залитая кровью толстовка и гримаса агонии, запечатленная на обезображенном лице. — Пусти! Сэм! Сэм! Нет, пожалуйста! Матерь небеса! Пусти, Крис! Пусти! я не прощу никогда не прощу норман вышел вперед на сэма дорт водил головой вслушивался вынюхивался а роудес смотрел на него точно не веря до конца в происходящее еще секунда поднятый пистолет хлопок выстрела эхом ударивший по ушам пронесшийся протяжным отзвуком по пустынной округе Шайр, содрогаясь в рыданиях ослабла как она спросил я не успел роберт закрыть дверь Сборт кивнул в сторону и я покорно проследовал за ним не берусь судить об ее эмоциональном состоянии молчит и почти не двигается с самого того момента как ты ее принес роберт тяжело сглотнул когда сара приносила успокоительное штеф забилась в угол и закрылась руками снова начиная плакать таблет купить не стало «Стакан из рук выбила. Ей нужно время. Не трогай. Может, я просто посижу рядом?» «Крис!» — сборт положил руку мне на плечо, участливо заглядывая в лицо. «Дай ей немного побыть одной!» Я неуверенно кивнул, еще раз глянув на закрытую дверь. Внутри сжалась. «Если бы можно было исправить хотя бы что-то!» Перевел взгляд на соседнюю дверь. В этом кабинете Стена остался одним жильцом. «Минус Стивен. Минус Михаэль. Минус Сэм. А сколько еще поломанных и уничтоженных судеб. Сколько оборванных жизней. Я боюсь оставлять ее в таком состоянии», сказал Роберт упрямо, не переводя взгляда на командира. «Лучше пусть ненавидит меня за присутствие». «Иногда лучший способ помочь и обезопасить — не дергать». «Она восстановится, Крис. Нужно время». Сборт вздохнул. Пойдем, выпьем кофе». Побрел за Робертом через силу. В груди с каждым шагом становилось тяжелее и тревожнее. Хотя и понимал, что слова Сборта рациональны. Штефаня с самого начала очень принципиально упорствовала против неугодного ей давления извне. И действительно можно было сделать хуже попытками помочь. В голове гудела. Вместо четких мыслей малосвязанные обрывки образов. Тишина, как маска. В кабинете сборта оставшийся в живых состав гаргоны. Каждый сидел там же, где и в первые дни приезда в резиденцию, там же, где затем всегда сидели. Пустые места заняты призраками. Вот там всегда разваливался Стивен, вот тут, подчеркивая максимальную вовлеченность в слова командира, располагался Михаэль. Тот барный стул был негласно закреплен за Сэмом, которого Роберт также частенько приглашал. Место на диване рядом со мной тоже пустое. Шайер в другой комнате. Я был уверен, что она все еще не двигалась. Сидела на кровати, опершись о стену и поджав под себя ноги. Смотрела на точку стыка пола и стены, где цвело единственное зеленое пятно плесени. Я знал, что Штефани не плакала. Слезы наверняка застелили ей глаза, спазм стянул горло. Но она не всхлипывала, не вытирала лицо, не старалась выплеснуть наружу вопли отчаяния и тоски. Знал, она сидит, замерев, превратившись в каменное изваяние. Окно в кабинете плотно закрыто, чтобы ни единая капля света не могла выскользнуть в холодный мрак ночи. Роберт зажег единственную тусклую лампочку. Болезненный желтый свет упал на безжизненные предметы интерьера. Я сидел недвижно. Смотрел на точку стыка пола и стены, где тянулась коричневая тень. Кофе остывал в чашке рядом. Сара лежала на плече Нормана, прикрыв глаза. Стэн, сцепив руки в замок, облокотился о колени. Роберт перебирал чётки. За окном жалобно плакал ветер, а помимо него — укутывающая тишина пожирающее и тягостное. Роберт поднялся почти внезапно, проговорил короткое «Проверю». Направившись к выходу, и в тот же миг мы услышали внутренний вызов на сбор рацию. Услышали, синхронно обернулись, почти вытягиваясь на местах, щелчок и голос Кира. «Роберт, машина Штеф выехала с территории. Вы ведь в курсе?» «Твою мать!» — выкрикнул я, не успев дослушать пирса сорвался, буквально вышибая дверь, и вперед на выход. Вылетел в центральные двери, перескочил через ступени. Холод обжег, стянул легкие, ветер с колючим порохом снега ударил по коже. В голове пульсировала кровь. Чёрный маслкар с выключенными фарами мчался на всех газах, скрываясь в темноте ночи. Буквально десяток секунд, когда меня словно выкинуло из жизни. «Льюис!» окрик Роберта из машины. Я запрыгнул к командиру практически на ходу. С борт ударил по газам, с рёвом мы миновали открытые Стеном и Норманом ворота. Машина Шайер чёрной точкой подрагивала вдалеке. Она уже была близка к дороге. Роберт ехал максимально быстро из допустимого. Машину и без того заносила. Я вцепился в ручку двери. Штефани казалось, ещё сильнее выжила скорость. В ту секунду я уже не думал о том, чтобы догнать скрывающуюся в сгущающейся тьме Штеф. Лишь бы не перевернулась. Лишь бы не перевернулась. Лишь бы не перевернулась. Машина Шайер, почти растворившаяся в ночи и нарастающей метели, вынурнула на дорогу. Менее чем через минуту мы тоже были на асфальте. Штефани не было. Я даже не понял, в какую сторону она свернула. Снега недостаточно, чтобы остались следы. Тьма густая и кричащий ветер, поглощающий все звуки. Я вышел из машины, смотря по сторонам. Не чувствовал холода. Не чувствовал ничего. Пустота. И тьмы все больше. Для нее не было тяжелым улизнуть. Она точно знала, во сколько патрулирующий улицу дежурный будет сдавать смену и меняться. Вышла с черного хода, который не особо хорошо просматривался с крыши. Кир. Поздно заметил движение. Роберт прав. Если она решила уехать, ни одна сила не удержала бы ее в резиденции. Даже если каждый из оставшихся в живых горгоновцев держал ее на цепях. Да и имел ли кто-то право держать ее, заставить остаться? На ее побег в такую минуту, в таком состоянии, каждая последующая мысль, каждая последующая картинка перед глазами Раскроил бы кто мне голову, лишь бы не оставаться с собой один на один. Я не мог произнести ее имени даже в своих мыслях. Паршиво. Так паршиво, что только головой о стену биться. Выть раненым зверем. Забраться в темную берлогу и не высовывать носа. Плохо помню, как с Робертом вернулись той ночью в резиденцию. Знаю, что Сборд заставил меня возвращаться хотя я и был готов броситься в неизвестность на поиски. Смутные воспоминания воспроизводили, как Роберт словно одержимого затащил в машину и, усадив в кресло, принялся вытряхивать из меня душу, пытался образумить, а я был не в себе. Подарите небеса рассудительность Роберта, подарите его рациональную голову в моменты помутнения, а лучше одарите забвением». Не помню лиц горгоновцев, не помню их слов, слезы на глазах Сары, разбитый Норман, шокированный Стен. Роберт, явно выбитый из колеи. А я прошел мимо них всех, скрылся в темных пустынных коридорах, среди кабинетов, пыли, стертого прошлого, один на один в безграничном разнообразии отчаяния. Где-то на подкорке понимал, я ужасно продрог. Да дрожи, да озноба. Холод проникал в тело все глубже, но не возникло и мысли о том, чтобы во что-то укутаться. Ноги сами привели в кабинет с зеленым кожаным диваном, с кучей книг, картой среди книжных шкафов, картин на стенах и причудливых бюстов на мраморных постаментах. Я ощущал себя слабым, опустошенным. Мысли путались, и, наконец, я повалился на пол, без сил в полном отчаянии. Закрыл глаза. Можно было обмолиться, но это бы не повернуло всех дней вспять, не рассыпало бы пепел в кошмар. И потому небеса я молил о другом, лишь бы утром не проснуться. Время — апатия, безразличность к происходящему, без инициативность, без участия, отрешенность и потерянность. Я выходил на дежурство, иногда ел, Много молчал, еще больше — курил. Первые дни надеялся, как ребенок, что с минуты на минуту появится черная машина, и Шайер, выплеснув эмоции где-то вне резиденции, вернется, вновь натянув маску непробиваемости. Но девушка не возвращалась. И оставалось только гадать, жива ли она, не сделала ли глупостей, не попала ли в передрягу, не столкнулась ли с кадоверами. С сообществом? С кем-либо еще, Уехала ли на север? Взяла ли курс к центру? Повернула ли на запад, стремясь добраться до островов? Я не был настолько храбр, чтобы представлять худшие сценарии. Но был настолько глуп, чтобы раз за разом порываться на поиски. Роберт останавливал. «Не ищи синегрудых птиц, Крис. Если она не захочет быть найденной, ты не отыщешь ее, Крис». Она вернется, когда посчитает нужным, Крис. И почему-то Сборд был уверен, что Штефа не вернется. Хотя я видел переживания в его глазах. Видел. Слишком много потрясений для трех дней. Всегда знал, что трое перегадили эту цифру своим существованием. Меня не дергали, и я был благодарен. Откровенно, почти и не виделся с горгоновцами. Уединение предпочтительнее. Дни летели вереницей. Я плохо вел им счет. Почти растворился. Стал незримым наблюдателем. Резиденция продолжала жить. А я умер. Тяжелым мечом висела над головой смерть Михи. Бегство Штеф — 23 ножа в мою спину. И все не мог восстановиться. Будто это была последняя капля. И не последних месяцев. Последняя капля спустя 10 лет службы. Сара с Норманом хоть и старались постоянно быть рядом, но не особо рисковали фырчать или ругаться. Зато это вполне мог позволить Роберт. Спустя недели две, когда, наверное, лимит моей отрешенности, по мнению сборта, был исчерпан, командир стащил меня утром с кровати, буквально за шкирку отвел и закинул в душевую. «Брейся, приводи себя в порядок». После Сара подстрижет. «Начищаешь обувь?» Гладишь чем твою мать хочешь одежду и напомаженный ко мне в кабинет чтобы вошел ко мне хотя бы с намеком на здравый рассудок я порядочно зарос даже не узнал себя в зеркале в первую секунду а затем еще и с ужасом обнаружил что на висках тронуты серебром отдельные пряди следующую неделю роберт нагрузил меня до такой степени чтобы время оставалось только для сна Если бы не Норман, помогающий мне в половине взятых с воздуха с бортом задач, я бы и спать не успевал. Несколько раз мы с Робертом вдвоем выезжали на вылазки. Я вполне осознавал, что он это делал специально. Тормошил меня, присматривал. Здесь играло роль уже не его стремление сохранить меня как бы его единицу или нынешнего вынужденного преемника. Это было почти отеческое сопереживание. Признать, я с благодарностью валился на постель, не чувствуя ног. Только бы пропасть в сонном забытье. Только бы не думалось. Но тревоги ждали и в полночных видениях. Штефани начала сниться так часто, что я уже боялся ложиться и начал устраивать себе осознанную депривацию сна. Заливался кофе, не ложился. Выходил на улицу, где холодные ветра с севера бушевали во всей красе. Но кто-то из горгоновцев, а вероятнее все трое, донес Роберту. Я вновь схлопотал по шее, был посажен под арест, фактически просто закрыт в комнате, откуда изъяли кофе и сигареты, заколотили окно, там меня попросту сморила усталость. Я проспал больше суток. Когда проснулся, меня ждал разговор с Робертом. Долгий и состоятельный. «Я правда. Пытался вернуться в рабочее состояние. Выходило не всегда, но я искренне старался. Восстановление постепенное. Сначала вновь начал вечерами засиживаться с Норманом и Сарой, затем составлять компанию Стену с Дина или Люцию с Харди на охоте. С Кархонаном даже смогли найти общий язык. Временами, правда, я пропадал в кабинете Штефани. Изучал ее записи. Пробегал глазами по книгам, которые она рассматривала. Много политоты. Много политоты родом из Севера. Сам Виктор тосковал по своему компаньону. Они с Шайер частенько устраивали дискуссии, и теперь он искал новых слушателей. Благо, на его импровизированные лекции любила захаживать наша разношерстная публика. Однажды, поздним вечером, мы столкнулись в коридоре с Викторией. Она шла, утирая слезы. Я шел как пьяный, переглянулись. Я знал, что Кремер убивается по михе. Она поняла, что я разбит из-за штеф. Кивнули с Викторией друг к другу, разошлись безмолвно. В общем-то, все продолжали жить. Занимали себя иллюзией привычного обетования. А для меня этот месяц стал дурным туманным сном. Я тенью ходил за сбортом, выполнял его приказы и, в общем-то, просто существовал. Был солнечный день, всеобщему удивлению абсолютно безветренный. Легкий снежок едва припорошил землю. Роберт с небольшой группой все еще не вернулись с выезда. Командир впервые за долгое время лично возглавил поездку. Он рискнул и отправился в 17.21.20.30. В прочих городах, расположенных на том же расстоянии, ловить уже стало нечего. Остальная горгона осталась в резиденции. Крайний раз, когда мы были в 17.21.20.30, не вернулось два человека. Я меланхолично раскуривал самокрутку, рассматривая рукотворную схему государства. Штефани отмечала районы и территориальные единицы наиболее значимых личностей в областях. Приверженность, если та была известна, политической стороне. Возможно, Шайра находила определенное успокоение — препарируя этого издыхающего зверя. Дверь стремительно распахнулась. Я только и увидел макушку Нормана и услышал его. «Быстрее, Йозефу морду бьют во дворе!» Выскочил за Роудезом. Тот и сам не знал, что конкретно происходит. Они с Сарой сидели на крыше, когда увидели, как человек семь вывалило на улицу. Велерат Новок, один из самых спокойных жителей резиденции, наносил беспорядочные удары по Йозефу. Улюлюканье мы с Норманом услышали, еще не успев выйти. Велерат бил в приступе слепой ярости. Не все удары достигали цели. Йозеф сгруппировался и катался по земле, изрядно, правда, раскрасив снег, хлещущий из носа кровью. Никто не стремился разнять дерущихся. Да и я, признать откровенно, не особо хотел прерывать эту прелестную картину. Однако был вынужден. Заткнули все свои рты прикрикнул я, стремительно двигаясь на дерущихся. Болельщики тут же замолчали, покорно пропуская меня вперед «Новак, прекрати!» «Сейчас же!» схватил мужчину за шкирку, оттаскивая его от Йозефа. «Кристофер, это падла!» «Да плевать я хотел!» с силой толкнул Велерада в плечо. Тот, почти потеряв равновесие, еле удержался на ногах, перехваченный цепкой хваткой Нормана. Я обвел собравшихся взглядом. Хули шумим отморозки. Давно веров на горизонте не было. Или дохера смелыми стали. Среди улюлюковших был и Харди. А разнять никто этих двух долбаков не хотел. Или ждали, пока один из них до смерти забит бы не был. «Кристофер!» Велират почти зарычал, и в глазах его читалась бессильная злоба. «Йозеф зажимал мою жену в коридоре. Ты мне что предлагал делать?» «С докладом идти? Разрешение просить?» Я нахмурился, вскинув бровь. Обернулся на мгновение к харкающему кровью Алькану. «Мог эту тварину в коридоре отмудохать. Нечего на улицу тащить». Вновь посмотрел на Велерада. «Ты бы пошел к Хелене. Проверил, как она. С Йозефом я разберусь. Он свои извинения принесет, но чуть позже». О, у нашего Кристофера наконец-то голос прорезался!» Прохрипел Йозеф с усилием поднимаясь. А я уж думал, что все, не отойдет. Он посмеялся, наигранно утирая кровь с лица. Я кивнул Норману, и тот потянул Новока в резиденцию. Вместе с Велирадом и остальных зевак подталкивал уходить. Пошатываясь, Алькан подошел ко мне. По-братимски похлопал по плечу. Я брезгливо скинул его руку. Да брось, Кристофер, что ты? Два точных и выверенных удара. Первый — в солнечное сплетение, направленный вверх, сразу следом — ребром ладони в кадык. Йозеф схватился за горло. Внезапный дыхательный спазм напугал, выбил из строя. Повалился на колени, хватая ртом воздух. Я присел рядом, оттягивая Алькана за волосы. Не наигрался еще. Хочешь, объясню, почему этого делать не стоит? Йозеф выхватил небольшой нож из-за пазухи, неумело замахиваясь, Я перехватил его руку. С силой стиснул запястье, выворачивая, и направил лезвие в сторону самого Йозефа. «Надо же, какая неожиданность! Не думал, что ты настолько переоцениваешь свои способности!» Я не давил сильно, чтобы случайно не пырнуть. Иначе не удержался бы. Легкое вспарывающее движение вверх. Руки Йозефа слабее. Нож все ближе к его печени. Остриём — лишь немного зацепить кожу, чтобы ощутил укол стали и потекшую кровь. Новаки, не неконфликтная, спокойная семейная пара. Никогда не встревали в заварухе. Ни с кем не имели привычки спорить. Жили в своем мире, не навязывая его другим и не принимая чужого. Хелена — религиозная женщина, перенявшая от бабки, что родом с севера пристрастие к травам и прочим отварам. Велерат — светский фундаменталист, жили в перешейчной зоне с сыном и дочерью, а когда начался местный апокалипсис, отправили детей с тетушкой спасаться. Благота в мужья заимела крайне выгодного в прежних реалиях жнеца. Новоки были одними из немногих, кто не оскотинился от родства с привилегированным сыском. И теперь пара застряла в резиденции и могла лишь надеяться, что дети в порядке, и судьба когда-нибудь позволит семье воссоединиться. Они поддерживали друг друга, держались рядом, посильно помогали другим выжившим. К горгоновцам относились, как и ко всем прочим, с пониманием и человеческой искренностью. Ставили во главу угла семью и родственные связи. Были аполитичны. «Что меня не трогает, меня не касается». Один-единственный раз только Велерат обмолвился, что убежден: Северная зараза и последующая за ней эпидемия — последствия политических игрищ. Йозеф перехватил обеими руками мою, да только не мог вновь развернуть ножа. Лезвие прошло через одежду. Алькан зашипел, стискивая зубы. А я продолжал, не отрываясь, смотреть в его глаза. Провернул нож совсем легонько на поверхности кожи и йозеф затараторил все все все это была глупая шутка я не хотел никого оскорбить я неправильно понял хелену я чуть пьян Ударила в голову это была паршивая шутка ты ведь не зарежешь меня за глупость роберт не позволил бы роберт не позволил бы расшатывать обстановку в резиденции она уже восстановилась после двух горгоновских потерь самоубийство и побег кристофер я заткнулся прекрати Лезвие чуть глубже, и проворот чуть грубее. Йозеф прикусил язык хрипя. Ты пойдешь и принесешь искренние извинения новокам. А если еще раз выкинешь какой-нибудь финт или решишь заикнуться о горгоне, клянусь, пеняй на себя. Вспорю, брюха. Поднялся резко, забирая нож Йозефа, а его самого ударяя ногой по плечу. Алькан вновь повалился на землю, поскуливая. «Нож верни, памятный. Уже наслышан о твоем пристрастии любую дрянь коллекционировать. Увы, сталь — моя сфера. Так что, Йози, заберу побрякушку себе». Покинул двор так же стремительно, как здесь и появился. Первым делом, прикинув, что сделал бы с борт, направился к новакам. Лично убедился, что все в порядке. Хелена действительно отделалась лишь испугом. Моника подтвердила, что вчерашним вечером Йозеф по выписке получил бутыль с вискарём. Заскочил в лазарет. Виктория доложила, что температура у Найджела спала. Видимо, просквозило, но он бодр, здоров и полон сил. Затем проверить смену дежурств. Убедившись, что все в порядке, наградил себя литровой чашкой кофе. Докурил самокрутку. За окном уже порядочно стемнело. К вечеру вернулся Роберт. Его выезд обошелся без потерь, но с серьезным ранением. Энджа цапнул кадавер. К моменту возвращения группы девушка была практически без сознания. Сборд позволил ей вернуться. Позволил Константину до конца быть рядом с ней. Хотя и предупреждал о последствиях, которые практически стопроцентно наступят после контакта с переносчиками северной заразы. Не думай, что Роберт верил в божественное исцеление, как и в то, что лихо может обойти стороной. Еще ни разу мы не сталкивались с тем, что инфекция кого-то щадила. Да и продление мучений Роберт считал жестоким и негуманным. Но Энджа, когда еще была в сознании, клялась бороться до последнего. А Константину верил, коль обращения избежать не удастся, он сам нажмет на курок. Энджи расположили в отдельной комнате. У изголовья кровати караулил Константин. Я находился рядом, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Сидел у дверей комнаты в коридоре. Смотреть на агонию не хотелось. И без того слышал предсмертные стоны, хрипы и мольбы. Энджи не стало задолго до полуночи. Я слышал, как заскулил Константин, как его душат слезы, Тогда же пришел Роберт. Он вошел в комнату, постарался успокоить Рибара. Предложил тому уйти, но Константин отказался. Сказал, что останется до конца. Я закурил. Дрожь была словно внутри, по костям. На фоне звуков смерти и отчаяния возвращался мыслями к Штефани. «Неизвестность. Где она? Жива она?» Ночь прошла в волнении. Периодически возвращался Роберт. Заглядывали горгоновцы, приходили резиденты. Константин продолжал сидеть в комнате, держа бездыханную Энджи за руки и склонив голову к ее безжизненному телу. Он перестал плакать от истощения. Для меня та ночь пролетела. Но очень химерно, что ли. Я рискнул зайти к Константину, когда уже светало. Энджи все оставалось бездвижной. Замерла в состоянии последнего мгновения. На улице медленно загорался горизонт. Распадался дым облаков. «Я могу сам это сделать», — сказал тихо. Константин с усилием покачал головой. «Нужно обойтись без выстрела». «Тогда дай мне нож. Константин, я не так успокаивать, да и нужные слова в такие моменты — это по части Роберта. Послушай, все. «Ничего не изменишь, и себе легче не сделаешь». Даже зная, что в ней больше не осталось человека, Константин бросил на меня взгляд, ни то враждебный, не то жалобный. Добьешь ее сам, и всю жизнь в кошмарах будешь это видеть. Уходи. Тебя ждет Виктория со снотворным. Оставь мне доделать то, что нужно». «Мою психику сильнее не расхерачить». А его можно еще удержать на плаву. Я подожду, пока не пробудится, и уйдешь. Смотреть не будешь, понял? Прежде чем он ответил, жестче добавил: не спорь со мной. У меня нет на это сил. Начнешь артачиться, за шкирку из комнаты выкину. Энджи начала пробуждаться минут через сорок. В первую секунду из носа ее хлынула черно-красная жидкость мало напоминающая кровь. Из глаз — желтоватый гной. Дрогнули ресницы, чуть приподнялись веки, обнажая пожелтевший белок и заплывший дымкой зрачок. Рибар зашевелила пальцами, повела носом, внюхиваясь в воздух. Константин, ужаснувшись, отпрянул. Кивком я указал ему на дверь. Парень попятился. Энджи повернула голову к нам, распахнула глаза. На долю секунды показалось, что кадавер все осознает, все помнит. На секунду показалось, что существо узнало нас. Свело бровик переносится, почти скорбно. Но затем оскалилось, предприняв первую попытку подняться. Не получилось. Видимо, тело еще не до конца подчинялось пробудившемуся сознанию. Если это можно было назвать сознанием. Я еще раз взглянул на Константина, и он послушно скрылся в коридоре. Кадавер заворчал, захрипел. Булькающие звуки, остатки жидкости изо рта и носа. Я медленно вытащил из модульного подвеса нож, делая шаг в сторону зараженной.